Но преступление было совершено в тот же вечер и в окрестностях сен васта Только известно об этом стало гораздо позже. Отставной нотариус Сен-Мэр Эглис, живший с двумя слугами в старинном уединенном замке, был зверски убит, а дом разграблен. Гион тем временем вернулся к себе в очень плохом настроении. То, что он застал дома, нисколько его не улучшило. Карета розы только что привезла Франсуа Ньеля и Белину, но это была скорее хорошая новость, и Гийок был счастлив снова встретиться с другом, о котором он уже подумал, что тот слишком задержался в Варенвиле. Увы, несколькими словами Патентен развеял его радость. Дело в том, что месье Ньель тут же поднялся в свою комнату и стал собирать чемоданы в связи со срочным отъездом в Англию. «Черт возьми!» — выругался Тремен. «Какая муха его укусила! Там что-нибудь произошло?» «Я не знаю, месье Гийом. Во всяком случае, это не единственная неприятная новость сегодняшнего дня. Белина объявила, что хочет подстричься в монахини». «Что?» «Да! Я думаю, что эта мысль ей пришла в голову, когда она ухаживала за монсеньором Александром. Она хочет посвятить себя религии». Сейчас она на кухне, и объясняет это нашей Элизабет и Клеман. «Милосердный Боже! Тогда пошли скорее!» Франсуа в самом деле готовился к отъезду. Стоя между небольшим сундучком, дорожной сумкой и коробкой для шляп, он аккуратно укладывал белье и одежду, которую доставал из шкафа. Увидев входивших друзей, он без одняков заявил. «Мне надо возвращаться в Лондон и как можно скорее, иначе я буду разорен». «Разорен? Каким образом?» «Потому что в последнее время ты не был в курсе политической жизни. Франция накануне войны с Англией». И он стал объяснять Тремену содержание письма, полученного накануне розой. Письмо пришло от Бугенвиля. Семейная часть его касалась только молодой женщины, но было кое-что то, о чем ее просили передать Тремену, чтобы он мог извлечь для себя из этого пользу. В тот момент, когда он писал это письмо, великий мореплаватель выходил из Тюэнери, где в течение двух часов шла резкая беседа между первым консулом и послом Англии лордом Уинвортом, передавшим крайне вязвительную ноту от главы британского форин-офиса лорда Хоксбери французскому послу Отто. Текст этой ноты нарушал Амьенский мирный договор, обязывая англичан уйти с Мальты, которые захватили ее пять лет назад. Предлогом для этого послужили недавняя аннексия Пьемонта, сохранение французских войск в Голландии и планы Бонапарта относительно Германии и Швейцарии. «Из-за взрывного характера вашего проклятого первого консула война может разразиться еще на этой неделе», «Сам видишь, мне нужно скорее возвращаться. Если помнишь, мой корабль стоит на кемзе, и на нем будет все мое состояние. Если я не вернусь вовремя, он будет конфискован. И потом надо уже возвращаться в Квебек». Тремену не было чего возразить на это, и он только выразил сожаление. «Я надеялся, что ты пробудешь у меня еще некоторое время. А если возобновится война, то когда мы увидимся снова?» На хмуром лице Франсуа появилась лукавая гримаса. Может быть, следующей осенью пушки «Ля Уга» не будут стрелять по канадскому кораблю, идущему, например, под американским флагом. Я очень хотел бы вернуться. На этот раз он мечтательно улыбнулся, и эта улыбка относилась к его заветной мечте — Прекрасно зная, о ком думал в этот момент Франсуа, гильон прошептал. «Я же представить, я никогда никого так не любил. Я сделаю все, чтобы ее увидеть». «А она?» — спросил Гийом, сердце которого странно защемило. Едва задал вопрос, он уже предвидел ответ. «О, она! Она восхитительна, обаятельна!» полна искренности. Я хорошо знаю, что она еще не готова принять мою любовь, но если она терпит мое присутствие, разве это не обнадеживает? И она сказала мне, что надеется увидеть меня снова».